— Да, знаю. Соня отделилась от подушек и придвинулась к Голицыну так близко, что он почувствовал ее дыхание. Но ты не знаешь, что до этого странного, непостижимого сватовства мать приблизила к себе моего будущего мужа, стала к нему в те же отношения, в каких она стоит к моему отцу, в каких она стояла к умершему Баратову, в каких она к этому кавказскому джигиту стояла. Боже мой, до да всех не перечтешь, всего не перескажешь. Мое несчастье в том, что я все это давно видела и понимала. Мое проклятие в том, что я ни одной минуты не заблуждалась относительно нравственного облика матери. И все-таки то, что я увидела там, в Швейцарии, превзошло даже мое воображение, добило мою убитую душу. «Соня, что ты говоришь? Ты ошиблась, заблуждаешься». «Нет, ни ошибки ни заблуждению тут нет и не было места. Я, вернувшись с прогулки раньше, нежели меня ожидали дома, застала в гостиной мать в объятиях моего будущего мужа, в объятиях того, кого она сама выбрала себе в сыновья» и осенила грешным, святотатственным благословением на брак со мной. Они не видали меня. Я успела убежать и сумела сдержать крик. Но рана осталась в груди и так страшно ноет, что я, как ты сам видишь, извелась в этой глухой, мучительной боли. Пойми меня, Валя. Пойми, я не за себя страдаю, даже не за мать. К ее ошибкам я привыкла, но мой отец... Мой царственный и честный отец так позорно обманут, так непростительно, так страшно оскорблен. Вот от отчего я больна, вот от отчего я умираю. Теперь ты все знаешь, Валя. Пожалей меня, и во имя этой жалости навсегда сохрани тайну того, что ты сейчас услышал. Я скоро умру. Не только дни, мои часы сочтены». Но храни Бог, чтобы бедный папа, чтобы государь когда-нибудь узнал и понял весь ужас нанесенного ему оскорбления. Он этого не перенесет. Он многое знает, многое в поступках матери не тайно для него. Но мой будущий муж в роли счастливого соперника моего отца... Нет, этого он и от нее ожидать не мог. Он и мне не поверил бы. Обещай, что если когда-нибудь подозрение закрадется в душу бедного папы, ты успокоишь его, моим именем скажешь, что это неправда, что это грязная, злая клевета врагов, а теперь оставь меня, я устала. Загляни ко мне сегодня вечером, все свободные минуты навещай меня, а когда я умру, не плачь и не жалей. Я слишком много пережила и дольше жить не хочу и не могу». Голицын прижался губами к протянутой ему бледной руке и молча вышел из комнаты. Говорить он не мог, боялся разрыдаться. Да и что он мог ответить? Чем мог уврачевать наболевшую душу? Чем мог воскресить эту догоравшую жизнь? К вечеру больной сделалось хуже, и предупрежденный об этом государь приехал около полуночи. Лейб-медики Постоянные, неотступно следившие за болезнью молодой Нарышкиной, сходились в безотрадном убеждении, что Софья Дмитриевна совершенно безнадежна, и дни ее сочтены.